семнадцать новые вооружения в середине февраля перед отъездом в севастополь великий князь михаил провел несколько совещаний с меером путиловым и уваровым курчатовым совещания проводились в кабинете михаила с полным соблюдением всех мер секретности михаил задал ученому и промышленнику вопрос какие новые виды вооружения могут быть поставлены в русскую армию и флот за два года до предстоящей войны с Турцией. Причем эти вооружения должны дать армии и флоту неоспоримое превосходство над противником, такое, чтобы за три летних месяца все вооруженные силы османов были полностью разгромлены, а вся территория Османской империи оккупирована. Михаила, прежде всего, интересовала возможность обеспечения войск нарезными казнозарядными пушками и винтовками, а флота – пароходами. Мейер, уже изучивший возможности местной промышленности, ответил. «Вынужден разочаровать вас, Михаил Павлович. Для производства казнозарядных нарезных винтовок, а тем более пушек, у нас нет необходимого станочного парка. А самое главное, у нас сейчас нет возможности выплавлять сталь необходимого качества. А какое новое оружие можно сделать в достаточном количестве за это время? Реально наладить выпуск в промышленных количествах тротила». вступил в беседу Уваров. «Начинив тротилом артиллерийские снаряды, мы резко повысим могущество наших боеприпасов по сравнению с бомбами с пороховой начинкой. Этого будет достаточно для полного превосходства наших войск над турками. Думаю, это нам очень сильно поможет. А успеете изготовить его в необходимых количествах? Война потребует многих сотен тонн тротила». Тротил мы получим нитрированием толуола смесью азотной и серной кислот, а затем нитрированием промежуточного продукта в смеси азотной кислоты и олеума. Толуол будем получать каталитическим реформингом легких нефтепродуктов. Олеум получается растворением серного ангидрида в серной кислоте. Таким образом, сначала нужно наладить производство в промышленных масштабах толуола, азотной и серной кислот, а также серного ангидрида. «Что скажете на это, Август Федорович?» – задал вопрос Мейеру Михаил. «Кислоты в промышленности используются. Нарастить их производство возможно. Однако придется резко увеличить добычу серы. Само собой нужно начинать промышленную добычу нефти и ее переработку. К тому же для получения тротила придется налаживать технологические процессы очистки исходных компонентов». Короче говоря, нужно немедленно начать строить химические заводы. Понятно. Однако хотелось бы для армии получить и новое оружие. Например, ракеты Константинова с дальностью километра 4 и весом боевой части не менее 5 килограмм. С начинкой истротила это будет мощное оружие. Дальность стрельбы у ракет вдвое больше, чем у современных пушек. «Ракеты Константиновым известны Сделать их в необходимом количестве несложно», ответил Мейер. «Любой оружейный завод справится. Однако производственные мощности придется наращивать, поскольку ракет потребуются десятки, если не сотни тысяч. Для повышения дальности и точности стрельбы гладкоствольных ружей, если уж нельзя быстро произвести нарезные, хорошо бы вместо круглых пуль и ядер ввести в дело пули-менье из свинца». Эти пули имеют цилиндрическую форму с острым носом и конической выемкой в задней поверхности, а также косые наклонные ребра на цилиндрической поверхности, внес предложение Михаил. Поскольку свинец – это мягкий металл, эти пули при выстреле раздуваются пороховыми газами в нижней части и поэтому плотно прилегают к стенкам канала ствола. За счет косой нарезки они слегка подкручиваются даже при прохождении гладкого ствола ружья. Закрутка пуль в сочетании с цилиндрической остроконечной формой даст существенную прибавку к точности и дальности стрельбы. С этим делом никаких сложностей я не вижу. Круглые свинцовые пули можно переливать в минье прямо в полках вооружейных мастерских, ответил Мейер. Сначала лучше это делать централизованно, из соображений секретности, уточнил Михаил. А непосредственно перед войной можно будет перелить все запасы пуль в частях. Только пулелеек нужной формы заранее наделать. «По такому же принципу можно делать и снаряды для гладкоствольных пушек», внес предложение Уваров. «Поясните», — попросил Михаил. «Вместо пушечного ядра делаем железный снаряд цилиндрической формы длиной сантиметров 30-40 в виде стакана с внешним диаметром на 10-15 миллиметров меньше калибра орудия и толщиной стенок 3-4 миллиметра». В днище стакана сверлим отверстие и вставляем брандтрубку с огнепроводным шнуром. На снаряд одеваем предварительно разогретый свинцовый цилиндр с внешним диаметром, равным калибру орудия, с косыми ребрами, как на пуле-менье. Затем в стакан засыпаем тротил и запрессовываем железную головную часть в виде конуса в стакан снаряда. При выстреле пороховые газы разопрут свинцовую рубашку. Далее, из-за трения свинцовой рубашки о стенке ствола, благодаря косым насечкам на рубашке, снаряд закрутится. Огнепроводный шнур загорится от вышибного заряда. Особенно хорош такой снаряд будет во флоте. Благодаря стальной конусообразной головке снаряд пробьет деревянный борт и застрянет во внутренних конструкциях корабля. Шнур-то горит, снаряд взорвется. Это фугасный вариант снаряда. Думаю, такой снаряд пролетит минимум раза в полтора дальше, чем круглое ядро из той же пушки, да и точность значительно возрастет. Если металлический стакан сделать потолще и нарезать на нем частую сетку, получится осколочный снаряд. Если вместо части тротилового заряда в снаряде разместить горючее вещество, например солярку, получится зажигательный снаряд. Скорострельность гладкоствольного орудия при стрельбе такими снарядами не изменится. Отличная идея. Массовое производство таких снарядов не вызовет трудностей, Август Федорович. Ничего сложного я не вижу, кроме необходимости наращивать станочный парк. А что у нас со станочным парком? Я уже заказал с максимально возможной срочностью поставку в Англии, Франции и Германии целую серию самых лучших на данный момент станков. токарных с суппортами, сверлильных, фрезерных, винторезных и шлифовальных. Все станки для работ по металлу. Кроме того, заказал 5 паровых машин для привода станков. Сейчас я уже начал проектные работы по заводским корпусам в Петрозаводске и Кондопоге. Получив эти станки, мы сможем изготовить на них такие же станки и нарастим производственные мощности до нужного нам размера. Однако для ускорения освоения этих станков нашими мастерами и рабочими было бы крайне полезно нанять мастеров в Европе. Такую заявку я уже передал в Императорскую канцелярию. В Петрозаводске мы будем размещать машиностроительные производства, а в Кондопоге – химические. С императором и председателем Левашовым мы приняли решение размещать все секретные производства на Онежском озере. Там легче обеспечить секретность, и в то же время это недалеко от Петербурга с его академической научной базой. И, кстати, изготовив необходимое количество винторезных станков, мы сможем в 1928 году нарезать стволы всем гладкоствольным ружьям, имеющимся в армии. Стрельба пулями Минье из таких ружей позволит увеличить дальность прицельной стрельбы еще раза в два. Так это просто отлично! «Вот только будем называть эти пули не пулями какого-то минье который еще даже не родился, а пулями Мейера и снаряды тоже, чтобы вопросов про минье не возникало. А что еще нам полезного и быстро реализуемого наука может подсказать?» – обратился Михаил Куварову. «Можно наладить производство воздушных шаров для корректировки артиллерийского и ракетного огня. Можно легко сделать сигнализацию разноцветными ракетами с помощью обычных ружей. Можно еще быстро наладить производство ручных гранат, дымовых шашек, противопехотных мин. Отлично, это весьма полезные вещи. Готовьте по этим вопросам императорский указ. Разрабатывайте, испытывайте и готовьтесь к производству всего этого. А что скажете про паровой флот? Думаю, через год мы сможем начать производство более-менее приличных паровых машин мощностью 200-300 лошадиных сил, ответил Мейер. С такими машинами небольшие корабли, типа «Шлюпа» или «Брига», водоизмещением порядка 500 тонн, будут давать не менее 10 узлов, а на корвет в 1000 тонн можно будет поставить две таких машины. С длинноствольными пушками и новыми снарядами с начинкой из тротила такие малые кораблики легко разнесут любой современный флот из линкоров и фрегатов. а сами останутся невредимыми, поскольку всегда смогут занять выгодную позицию для стрельбы. Отлично. Через два года нам нужно иметь на Черном море и на Балтике не менее чем по десятку таких кораблей, а лучше больше. По машинам и кораблям тоже готовьте указы. Перед отъездом Михаил передал Мейеру и Уварову ориентировочные потребности армии и флота во всех видах новых боеприпасов, которые необходимо будет произвести до начала войны с Турцией.